Глава 2. Удалив очередную напечатанную строку, я зевнула и покосилась на часы. 6 вечера. Пережив непонятно как вчерашний день, я решила срочно взяться и за резюме, и за свою жизнь. Если с первым все было более или менее понятно, к счастью, шаблонов в сети хватало, то со вторым пунктом сплошные вопросы. Вообще-то желание изменить все было, а вот конкретики никакой. Сесть на диету? Да и, как говорила моя подруга, я из породы гончих. Заняться спортом? Вроде незачем. Погрузиться в творчество и начать рисовать? Так мне в школе пять учительница ИЗО рыдая ставила, потому как отличница. А на деле домик, солнышко и травка — это наш уровень, таланту ноль. Ну Но и как же ее менять, жизнь эту? все сводилось к новой работе. Но то ли я морально устала, то ли поменялось во мне что-то, а хотелось неизведанного. Авантюризма. Но какие у секретаря могут быть приключения? Отчёт вовремя не сдать и получить выговор. Чтобы напихали словесно и под хвост, и в гриву. Так плавали, знаем, как оно. Ничего нового. Так я и просидела весь день, решая то ли с парашютом спрыгнуть, то ли в салон красоты сходить. И вот теперь вечерком, дописав в резюме, что я активная, коммуникативная и обязательная, сохранила файл и приуныла. Ко всему выходило, что не зря мне старость с кошками пророчили. Как есть натуральный синий чулок. Какая-то старушка в душе. А так хотелось развернуться. Может, и правда с парашютом? Шепнула душа. И в морг с разрывом сердца договорил здравый смысл. Снова зазвонил телефон. Взглянув на экран, я поморщилась. Мама не прекращала попыток сцедить с меня денег на кредит за машину улички, а заодно вынудить покаянно упасть перед сестрой на колени и, вручив ключи, пригласить кувыркаться в моей постели с мужиками и дальше. Только вот ничего у нее не выходило. Я просто перестала отвечать на звонки. Но, во-первых, терпение лопнуло. А во-вторых, мне эту квартиру сдала весьма солидная дама, бывшая коллега, и очень не хотелось, чтобы ей донесли, что здесь притон развели. Исходя из этого, вся родня была окончательно и бесповоротно послана гулять на известную китайскую гору, название которой «приличные женщины» не произносят. В общем, дело было вечером, кушать было нечего. Ну, не кушать, а есть, но все равно нечего. Поэтому, посовещавшись со своим кошельком, Я всё-таки решила начать менять жизнь, но вот только не худеть, а отъесться немного. А чтобы закрепить начинание, была заказана пицца с колбасками. Спустя полчаса мне на телефон пришло СМС, что некий курьер Кирилл спешит ко мне со всех ног с той самой пиццей. Воодушевившись такими новостями, решила привести волосы в порядок и сменить старую футболку на красивый летний топик. Но и вместо трикоса, вытянутыми коленями, нацепить шортики. Очнулась уже у зеркала, с тушью в руках и открытым ртом. И тут же пришел в голову вопрос, на который я так и не находила ответа. Почему, когда красишь реснички, рот всегда приоткрывается? Пока размышляла, раздался звонок. Предвкушая встречу с таинственным Кириллом, я поплыла вся такая красивая к двери, распахнула ее и приподняла бровь. Женским оценивающим взглядом Скользнуло по седовласому у дедули лет 60 с двумя железными передними зубами. Он таращился на меня, не мигая и тоже слишком радостно улыбался. Наверное, в этот момент я должна была испытать жуткое разочарование, укорить себя в невезучести, но мне стало от чего-то страшно, буквально мороз по коже прошелся. В улыбке мужика мне чудился звериный оскал, а в глазах плохо скрываемый голод. «Вы кто?» — выдохнула я дурацкий вопрос. «Серый волк!» — пошутил он, протягивая мне коробку в пакете. Взяв ее, я сглотнула вязкий ком в горле. «Ну, чего встала?» — усмехнулся он. «Волков не видала». Я покачала головой. «А привыкай, молодка. Мы оборотни, все такие страшные снаружи, но добрые внутри». Засмеявшись, он снова продемонстрировал мне железные зубы, а после развернулся и спустился по лестнице на этаж ниже. Так, вот и сумасшедшие подвалили. Ну, чтобы скучать не вздумала. Не жизнь, а сёр какой-то. Захлопнув дверь, я пошла на кухню ставить чайник. Умяв пиццу в одно лицо, я довольно откинулась на стуле и зевнула. Вкусно, сытно. Сразу и глаза слепаться начинают. Немного посидев, решила, что я заслужила право полежать несколько часиков на диване перед телевизором. Наверняка найдется с десяток сериалов за последние несколько лет, которые я пропустила. Смяв коробку, впихнула ее в пакет и понесла в ведро. Открыла крышку и скинула в мусор. Что-то цветное привлекло мое внимание, приклеенное на дно той самой упаковки от пиццы. Немного подумав, я махнула рукой и отошла. Очередная открытка с пожеланием приятного аппетита. Добравшись до дивана в комнате, я уселась на него и взяла пульт. Взгляд упал на журнальный столик. Там лежала стопка из писанной бумаги. Готовила речь для босса к очередному совещанию. Это странно разозлило. Все, Теперь это не моя забота. Пусть это со свистком на лице... Теперь старается, и алфавит вспоминает. Буковки своими корявыми ручками выводит. Потом по клавиатуре щелкает погани маникюр». Не поленившись, я вскочила на ноги, собрала бумагу и потащила на кухню в ведро. И снова эта яркая открыточка в пакете из-под пиццы. А вдруг там промокод на скидку? Достав все же картонный квадрат, я с интересом вчиталась. Корпорации Demons Deeps срочно требуются работники. Личный ассистент, секретарь-референт. Резюме отсылать по электронному адресу. Гарантируем полный соцпакет и высокую заработную плату. Более нелепого объявления о найме я еще не видела. Но чем черт не шутит? Может, это происки судьбы? Закрыв крышку мусорного ведра, я вернулась к компьютеру и быстренько скинула свое резюме на тот самый адрес. Но нет, так нет. Хотя стоило все же пробить, что за корпорация такая странная. «Что там?» Димонесса, приподнимаясь на цыпочки, пыталась заглянуть в странный туман на столе у ее ненаглядного зелененького привратника. «Она увидела? Купилась? Выбросила?» Недовольно пробормотал тролль. Мадам Джакоба печально вздохнула. Хотя подожди! Превратник склонился ниже. Нет, все же взяла. читает Давай же человечка. Не будь такой ведливый шептал он темноволосой девушке, чей образ четко вырисовывался в дымке. Он ждал: сработает или нет. Уже много лет со дня смерти троль так не веселился. Эту красивую даму с забавными темными рожками ему не иначе, как сами боги подослали в награду за службу. Мужчина покосился с высоты своего роста на темноволосую красотку и усмехнулся сам себе. При жизни жениться не успел. Ему всегда нравились эльфейки, феи, но те от него нос воротили. Тролль же, а тут целая демонесса. Как возможность упустить, коль сама глазки строить начала? А он поначалу аж испугался такому счастью, и чуть из рук его не выпустил. «А там в объявлении все правильно написано?» Димонесса, даже не догадываясь о мыслях тролля, скользнула под его руку и все же изловчилась встать впереди него. «Кто же так пишет? Как топором по бревну!» Вчитавшись в текст объявления, она разве что за сердце не схватилась. «Женщина, я что мог, то и написал!» рыкнул тролль. Все по делу. Соцпакет». И хорошая заработная плата. Что еще в вакансии знать нужно?» «Без понятия», — призналась мадам и передернула плечиками. «Не имела чести работать». «И слава богам!» — добавила она про себя. «Ну, оно и понятно», — хмыкнул тролль, но Димонессе отчего-то этот тон не понравился. «Что понятно?» — обернулась она к молодому мужчине. «Да кто такой красивый работать позволит?» Привратник улыбнулся, продемонстрировав ей свои огромные нижние клыки. Мадам Джакоба поплыла, но почему она встретила того самого и вот тена, глубоко мёртвой? Это какая-то вселенская несправедливость. Все, отправляет резюме», — возликовал тролль. «Теперь дело за малым, чтобы сынешка твой купился на него». «Да что я, Инчира не знаю». В это время в параллельном мире, восседая на высоком черном кресле босса, высокий темноволосый демон с короткими витыми рогами пересматривал почту. Ему нравились эти технологии, взятые из мира людей. Кроме того, он желал монополизировать их и неплохо навариться на этом. Но пока все его время убивала рабочая рутина. А свалить её было не на кого. В тёмно-карих глазах демона На мгновение вспыхнул и погас красный огонёк. Он был зол. От тяжелых мыслей его отвлек звук сообщения. На экране всплыла надпись «Новое письмо». Развернув его, демон уставился на чьё-то резюме. С момента побега его последнего секретаря прошло не больше нескольких часов. Дева была уверена, что нужно будет только ноги раздвигать. А ей вручили еще и папки с отчетами за год для сверки. А на это... Она была не готова. «Да бесит!» — тихо зарычал инчира Джакоба, поглядывая на ту самую папку. «Теперь придется делать самому. Хотя...» «Хотя...» Он прошёлся взглядом по тому самому резюме. «Человечка. Хорошее образование, неплохой стаж работы. Хм...» Взгляд демона прошёлся по фотографии девушки. «Мышь серая!» — мелькнула в его голове. Зеленоглазая шатенка со вздёрнутым носиком. четкие сколы. Волосы собраны в высокий хвост. застегнутые на все пуговицы блузка. Есть намек на грудь, но какой-то слабый. В общем, и не красавица, и не уродина. Что-то среднестатистическое. Господин Джакоба усмехнулся, заметив тонкую полоску на переносице. Она носила очки. Возможно, только для работы. Но все же... Такой у него еще не было. Интересно будет и на стол уложить, и за отчёт усадить. «Многофункциональная малышка», — хмыкнул он. «Беру, пока не надоешь». Быстро постучав когтистыми пальцами по клавиатуре, он послал ответ. Приглашение явиться в офис завтра к трем часам. Заодно и выбил пропуск этой особе в его мир. Пропуск на одно лицо. И в один конец. Посмотрев первую серию одного из, судя по отзывам, нашумевших корейских сериалов, я приподняла бровь, глядя на титры. И сюжет вроде есть, и эмоции. Но только вот я все никак не могла разобраться в героях. Кто Сэн, кто Мин, кто Кен. И почему До так похож на Т. И самое страшное, как я смогла запомнить эти имена. Зевнув, я решила, что пора все же идти спать. Нехотя, поднявшись с дивана, я отправилась в спальню. Но прежде нужно было выключить ноутбук. Взглянув на экран, я обнаружила одно новое письмо во входящих. Развернула и от удивления присела на стол. На мое резюме не просто ответили, а еще и пригласили на собеседование. Но поразило даже не это, а адрес. Центр города, крупное бизнес-здание с закрытыми многоуровневыми парковками. «Кажется, это действительно шанс изменить жизнь», пробормотала я, мысленно представляя, какой там будет зарплата. Но тут же возник вопрос, чего это они, персонал, не через специальные фирмы ищут, а наклеивая визитки на пиццу. Ради интереса я вела в поисковик название фирмы, но он не выдал мне ровным счётом ничего. И как это понимать? Фирма «Однодневка»? Могло быть и так но тогда бы нанимались мертвые души, а не живые люди. Немного еще раз поразмышляв, я решила все же попытать счастье. Никто в таком солидном здании, куда вход строго по пропускам, дешевые розыгрыши устраивать не станет. А метод поиска персонала, да может, они там все творческие на всю голову. В конце концов, метод сработал, и я нашлась. Кстати, о пропуске. Прочитав еще раз письмо, Я нашла ссылку и на нужный бланк с кодом. Его необходимо было просто предъявить на экране телефона охраннику при въезде на парковку. Улыбнувшись, я решила отложить сон и приготовить вещи к собеседованию. Встречают ведь по одежке.